Казалось, он тихо дышит. Того и глядив, с т а н е т и скажет, т х а с и н а с а н у Накаты со смертью ошибка вышла». Но нет, Накаты умер. Чудес не бывает. Водораздел между жизнью и смертью он уже преодолел.